17 июня дикий и страшный день. Она чуть-чуть было не заговорила, но прежде чем с губ ее вырвался хоть один звук, вдруг лицо ее исказилось ужасом и отвращением, она потемнела как земля, прокинулась на спину. Переломилась, как молодая березка, и расплылась серыми хлопьями, как дым, в сырой осенний день, а я услыхал другой голос: противный и уже, несомненно, человеческий. Здравствуйте, граф! Что это за манипуляции вы здесь проделывали? На пороге кабинета стоял Поклевецкий. «Как вы вошли? Кто вас пустил?» — крикнул я, будучи не в силах сдержать свое бешенство. «Ого, как строго!» — насмешливо сказал он, спокойно располагаясь в креслах. Взошел через дверь. «Вольно ж вам не запираться на ключ, когда заняты? А опустил меня к вам Якуб». «Да вы не гневайтесь. Я гость не до такой степени не кстати, как вы думаете». «Сомневаюсь», — грубо крикнул я ему. — Сомнение есть мать познания, — возразил он, и вдруг подошел ко мне близко-близко. — Так как же, граф? — зашептал он, наклоняясь к моему уху и пронизывая меня своими лукавыми черными глазами. — Так как же? Все Зося, а? Все Зося? Если бы потолок обрушился на меня, я был бы... Меньше удивлен и испуган, я с ужасом смотрел на Поклевецкого и едва узнавал его. Так было сурово и злобно его внезапно изменившееся, страшное и схудалое лицо. «Я не понимаю вас», — пролепетал я, стараясь отвернуться. «Ну, что притворяться, ваше сиятельство», — холодно сказал Поклевецкий. «Будет нам играть в темную?» Откроем карты. Рыбак рыбака видит издалека. Кто вы такой? Как вам известно, уездный врач по Откуда же вы знаете? А вот представьте себе, знаю, а каким образом... Не все ли равно вам? Вы послушали меня? Или прочитали мои записки? Ну вот... Зачем мне предположить возможности более благородной и лестной для моего самолюбия? Зачем мне предположить, что я ваш собрат по занятиям тайными науками и с гордостью могу сказать собрат старший, хотя и менее вас откровенный, потому что ушел в них гораздо дальше вас и могу вам объяснить тайны, о каких не смеет даже грезить ваша мудрость? Он важно взглянул на меня, в том числе и тайну Зосси. «Вы напрасно ломали голову над хитрую механику этого Ларчика. Открывается он очень просто. И вы же сами открыли его, но позабыли, что открыли, и теперь ломитесь в дверь, не замечая, что она отворена настежь». «Объяснитесь, я не понимаю. Очень просто». С помощью вашего друга, лысого Ксенза Августа, вы разобрались в заглавной книжке Никиты Афанасьевича Ладина. И, отдаю вам справедливость, очень искусно комбинировали разобранное. Когда вы добрались до идеи о Зосе, я вам аплодировал из моего прекрасного далека. Даю вам честное слово. Я... Молчал, совершенно раздавленный его властными словами. Он знал все, видел и слышал все. — Но вы немного забывчивым, — продолжал он, — вас сбил с толку La Fleur Как же было не припомнить той странички, из «Натура» Ну, трик с натуры природы-кормилицы, что вы даже выписали в свой дневник. «Об огненном цвете? Ну да. О таинственном тибетском папоротнике, открывающем человеку тайну жизни. Именно он-то и есть «Ле флёр фаталь» которого искал ваш прадедушка, за которым ходила к нему Зося, а теперь ходит к вам. Но какое же отношение между Зосею и огненным цветом? Такое, что Зосю рано сосвету жили, Зося жить хочет, в землю ей неохота. С неприятной улыбкой возразил он, а огненный цвет в ваших руках? Может, вернуть ее к жизни? Так ли, Зося? Спросил он вдруг, насмешливо глядя в угол кабинета. И я весь затрепетал, когда хорошо знакомый мне голос, тот самый, что так много дней уже звенел в ушах моих плакучую жалобою, отозвался тягучим, точно против воли Стоном. Так вы слышали? Самодовольно засмеялся поклеветский, сделав рукой размашистый жест шарлатана, удачно показавшего новый фокус. А теперь, любезный граф, когда я, кажется, достаточно кредитовал себя в ваших глазах, как представитель практического оккультизма, позвольте немножко пуститься в теорию. Что есть жизнь, граф? Наука отвечает нам – жизнь есть сцепление частиц космических и органическое тело, смерть – распадение этих частиц. Кто владеет огненным цветом, властен по своему желанию поддерживать телесные частицы в постоянном сцеплении, вызывать такое сцепление, когда ему угодно, то есть жить и позволять жить другим, пока не надоест то есть вызвать к жизни мертвых в той плоти, как ходили они некогда по этой земле, воскрешать и воскресать. — Почему это? Какою силою? — Поклевецкий пожал плечами. — Почему разбросанные опилки железа прилипают кистью к куску магнита? Почему семь планет держатся в равновесии притяжением солнечного шара? Разве мыслимо задавать подобные вопросы? Вы признаете ведь магнетические явления в животном мире? Да. Вы знаете, что есть на земном шаре точки, где э, есть в природе условия, при которых магнетические явления бывают особенно яркие и выразительные? Да. ну -с. Так место, где растет огненный цвет, именно такое место, и условия его цветения наиболее благоприятные условия для проявления животного, то есть атомистического магнетизма. Вот и все. Но почему? А почему в какой-нибудь смиреннейшей Курской губернии вдруг ни с того ни с сего дурит магнитная стрелка? Почему искони держится морская легенда, может быть, и не вовсе нелепая, будто полюсы Земли, колоссальные скалы сильнейшего магнита, притягивающие к себе все железные части кораблей, а потому и навеки вечные недоступные для мореплавателей? Огненный цвет тянет к себе реющие в мировом пространстве жизненные атомы, как магнит в железной опилке». Воля мастера. Что сделать из железных опилок? Воля магика. Что вылепить из попадающих в его распоряжение атомов? Больше я ничего не могу вам сказать. Будь я шарлатан и сказочник, я бы мог вам сообщить, что огненный цвет есть не что иное, как выродившиеся отпрыски древа жизни, ушедшего в землю, когда Адам и Ева внесли грехом своим смерть в мир и тому подобные средневековые бредни. Но я жрец науки, а потому откровенно говорю вам, не знаю. В лаборатории природы всегда остаются уголки, куда нашего брата ни с каким, даже соломоновым ключом в руках, все-таки не пускают». Силу и закон огненного цвета я вам объяснил. Довольствуйтесь этим для практики, без теоретических вопросов. Но почему я должен вам верить? Мало ли каких волшебных историй и обобщений из них вы можете насоздать фантастически настроенным умом. «А, кажется, доктор, вы, которые еще так недавно упрекали меня в фантастическом настроении ума, много опередили меня в этом направлении. Конечно, если только все ваше поведение сейчас не мистификация, если вы не морочите меня». «Нет, я вас не морочу. Да я и не требую, чтобы вы мне верили на слово. Проверьте своим опытом». Посмотрите своими глазами, осязайте своими руками, тогда и поверите. «Ну, это мудрено», — сердито усмехнулся я. «Ехать в Тибет мне далеко и непосредством, да и не надо, зачем в Тибет? После теории позвольте немножко истории. Вы можете наблюдать тайну огненного цвета, не выходя из Дановского парка». Как вы бредите, доктор. Ничуть слушайте меня внимательно. Ваш прадед Никита Афанась Ладьин был человек весьма крутой воли и весьма пылкого воображения. Он был пожалован Здановским Майонтком, когда память Зоси Здановки была еще совершенно свежа в колодке, Заинтересованный рассказами об ее красоте и несчастной судьбе, о таинственном остатке жизни, который сохраняла ее статуя, прежде чем уничтожили ее Гичевские. Он влюбился в память Зоси, со всей упылкостью, свойственной этому фантастическому суровому мистику. Влюбился, как Фауст, в Елену. Он был человеком больших познаний, редкой магнитической силы, властью науки – Переданный ему азиатскими мудрецами, он вызвал к жизни внешнюю форму покойной Зоси, дал ей способность являться людям, но лишь на короткие мгновения, как видите ее теперь и вы. Он не был в состоянии ни сделать ее призрак постоянным явлением, ни одухотворить его. Для этого ему нужен был огненный цвет. Он отправился в Тибет». Опоздав к цветению огненного цвета на месте, он выкопал несколько кустов драгоценного папоротника и с величайшими предосторожностями перевез их в Россию, надеясь, что через семилетний срок овладеет цветом без новых трудов и испытаний». Странная улыбка заиграла на губах Поклевецкого. Всю жизнь свою холил он это драгоценное растение. Он имел счастье дважды, в семилетние сроки, наблюдать светение папоротника, но не сумел воспользоваться его чудесными свойствами и умер, не дождавшись третьего расцвета. По смерти его Сданов запустел, оранжерея разрушилась, а огненный цвет по невежеству садовников был выброшен в парк, как простой и никуда негодный папоротник. Но так как огненный цвет, неумирающее растение жизни, то он не пропал и в полночь, с 23 на 24 июня, как это было рассчитано вашим прадедом, и недавно вам открыто ксензом августом, огненный цвет загорится в вашем здановском саду. Не может быть! Если вы захотите видеть, «Если вы послушаетесь Зоси с Дановки, то сами убедитесь, что может. Кто не рискует, тот ничего не выигрывает, а вось вам повезет больше, чем Никите Ладьину. Подумайте, одно движение, одна минута могут сделать вас самым богатым, самым могучим человеком на земном шаре». Ни один мудрец, ни один властитель в мире не в силах дать людям хоть крошечную долю счастья, которое вы получите, способность раздавать рукой рукою восторге неисчерпаемых богатств и неумирающего бытия. Почему же прадед-то не воспользовался огненным цветом, потому что между ним и цветком становились могучие силы, столь же дорожащие огненным цветом и столь же ищущие обладание им, как и человек. Силы эти встретят и вас, когда вы пойдете искать огненный цвет, и предупреждаю вас, без моего участия, с вами случится то же самое, что с вашим прадедом». Вы утонете в океане диких, чудовищных галлюцинаций. Физический страх подавит вашу волю, и вы, ошеломленный, испуганный, бросите цветок на жертву силам, которые станут оспаривать его у вас. Вы требуете доли в моем будущем открытии, да, но доли скромной удовлетворение моего научного любопытства и только. Видите ли, я имел бы право быть более требовательным, но не могу. Если я не покажу вам, где растет огненный цвет, вам все равно покажут его другие силы. Таким образом, я, как первый, заговоривший с вами откровенно об огненном цвете, просил бы у вас лишь двух милостей. Одна, чтобы в поисках огненного цвета вы доверились одному мне и никому, никому другому. Другая, чтобы вы позволили мне, первому, и немедленно после того, как огненный цвет очутится в ваших руках, произвести с ним несколько опытов. «Почему вы лично не ищете огненного цвета?» — спросил я, По некоторым размышлениям, почему вы, зная, где это сокровище, и имея возможность владеть им нераздельно, уступаете его мне? Признаюсь, ваше великодушие для меня мало понятно. Я бы не поделился, — поклевецки нахмурился, — и я бы не поделился, если бы был в силах взять его один. Потому что я больше вас знаю, — но не имею ни той духовной силы, ни той воли, какие требуются для этого дела. Вам и только вам можно докончить дело, начатое вашим прадедом. Согласны вы принять меня в участники?» «Извольте. Честное слово?» «Хорошо. Пожалуй, хоть и честное слово. К научным исследованиям я не ревнив». А если вы, повторяю, не мистифицируете меня, и действительно огненный цвет обладает такими удивительными золотоискательными качествами, то и к богатству ревновать нечего, хватит на обоих. Клянусь вам, со времен царя Хирама человек не имел в руках своих столько богатств, сколько получите вы».